Чудесные истории Вадима Шефнера Вадим Сергеевич Шефнер 1915 2002 годы жизни прежде всего поэт. Прозу рассматривал как продолжение поэзии иными средствами. В 1940 году он опубликовал рассказ День чужой смерти и с тех пор все больше, входя во вкус, писал прозу сперва о своем детстве потом о Великой Отечественной войне и Ленинградской блокаде, затем обратился к ненаучной фантастике и городским сказкам, полувероятным, маловероятным и совсем невероятным историям. Ощущение первозданной странности окружающего мира, чудесность бытия, едва ли не самое устойчивое чувство Шефнера. Чудеса и предвидения, как откровения, появляются уже в ранних его стихах. Интерес к легенде, балладе, сказке, восприятие мира с коэффициентом вероятности были ему присущи изначально, а загадки будущего, личная вечность будоражили воображение еще в ироническом трактате о бессмертии 1940 год, где поэтически препарированная реальность мешалась с гротеском, и веселый юмор уживался с торжественностью оды. Плодотворным источником шефнеровской фантазии стал Ленинград 20-х годов прошлого века с детально выписанным колоритом, и каких бы таинственных происшествий и инопланетных явлений автор не касался, магия острых детских впечатлений всюду давала о себе знать. Шефнер был убежден, что как бы высоко фантастика ни залетала, она не должна отрываться от земли, и по этой причине – В сказках для умных зачастую царит коммунальный дух Васильевского острова и в невероятных ситуациях действуют обыкновенные люди или, по выражению Зощенко, прочие незначительные граждане с их житейскими поступками и беспокойством. Но в отличие от бескрылых зощенковских обывателей, порожденных той же послереволюционной эпохой и той же средой, персонажи Шефнера готовы к волшебным превращениям. Отсюда и характер излюбленного шефнерского героя, скромного гения, чудака-простака, счастливого неудачника, в общем, того наивного и бескорыстного человека с пятью не неуклюжего, не сообразительного, не выдающегося, не везучего, не красивого, который призван все эти «не» опровергнуть и предстать перечитателям в своем истинном благородном виде. Сказочные повести Шефнера – чаще всего поучительные жизнеописания талантливых самородков, домоседов-изобретателей, доморощенных мудрецов, презревших карьеру и чуждых губительного тщеславия. Они добры и деликатны. В сочетании внешней непритязательности, совестливости и духовного горения кроется секрет их обаяния. Однако Шефнер не избегал и легкого лукавства. Пародийность, питающая художественную ткань, столь же обязательна в его сказках, как и подчеркнутая назидательность незлобивого оттенка в изображении симпатичных писателю-героев, которые всерьез задумываются над тайнами и каверзами вселенной. Причем юмористическая оболочка философских, так сказать, размышлений нисколько шефнеровских любимцев не компрометирует. Лирическая фантастика, по убеждению Шефнера, должна быть автобиографична, личностна. Автор всегда хоть краешком, но должен присутствовать в своем повествовании, в мудром, героическом или намеренно дурацком виде. Образцом Шефнеру служил Джонатан Свифт. «Гениальный Свифт», — писал он, — «послал своего Гулливера к лилипутам, потом в Броддинген к великанам». Мы твердо знаем, что никаких лилипутов и великанов в природе нет, и в то же время знаем, что они есть и что они по воле Свифта будут существовать, пока есть на свете читающие люди. Гулливер — человек, в сущности, обыкновенный, средний, ничуть не сказочный. Когда читаешь о том, что он пережил, то кажется, что придумать этого он не мог, что все именно так и было. Несказочность героя придает повествованию особую достоверность. Достоверность будничного героя в сказочных обстоятельствах. Добиваясь ее, Шефнер следовал не только за Свифтом. Он посматривал на Гоголя и Булгакова, на Герберта Уэллса и Рея Брэдбери и еще на Владимира Адоевского русского романтика, автора пестрых сказок, который, найдя поддержку у великого Гофмана, утверждал, что чудесное удовлетворяет некую естественную наклонность человека, имея всегда две стороны, чисто фантастическую и действительную. Той же позиции придерживался в своих полувероятных историях и Шефнер. Узнаваемость шутливо поданного обыкновенного героя отнюдь не единственное родовое отличие сказок для умных. Добродушные эти сказки отмечены тонким комедийным диалогом и виртуозным использованием живой разговорной речи. Рассказчик здесь не перестает посмеиваться. Издевка над газетной пошлостью и канцелярским тупоумием, над наукообразным пустословием и официозным велимудрием не покидает занимательных шефнеровских страниц. Питерский жаргон, язык рекламных объявлений и вывесок, стилизованных сводок, заяв, справок, язык дворового фольклора, частушек, сентиментальных романсов, базарного разноречия создают причудливый рисунок повествования. Колоритную картину расцвечивают и рифмованные сентенции бесчисленных стихоплетов, самонадеянных и несчастных, Почти в каждой повести есть заштатная фигура сочинителя простофили, тут и высокопродуктивный поэт, слагающий ежемесячно не менее четырех погонных метров заздравных стихов, и целая толпа жаждущих славы графоманов. Наплыву их противостоит система редакторских агрегатов. Что ж, и в своей фантастической прозе Шефнер оставался поэтом, не только лириком, но и озорным пародистом. Сказки для умных, несомненно, созвучны настроением нового века. Показательно, что они пользуются активным вниманием в интернете, и недаром российские писатели-фантасты увенчали Шефнера титулом «Палладина», вручив ему незадолго до смерти престижную премию «Странник». Игорь Кузьмичев